Глава 108. Наивысшая степень демонического обличия. Кан-У почувствовал, как строение тела начало меняться. Его кости будто превращаются в пыль, восстанавливались заново, а чему по всему телу разлеталась невыносимая боль. Ему казалось, что его тело разрывает на части, а потом пытаются собрать заново. Парень крепко сжал губы, сосредоточившись на происходящих в его теле изменениях. Ему было сложно понять, чем же является наивысшая степень демонического обличия. Хотя дикая боль мешало сосредоточиться, это не было невозможно. Ведь он привык терпеть боль. Это и есть наивысшая степень демонического обличия? Он пока что не понял, внешне никаких изменений не происходило. Перемены коснулись только внутренности, его скелет становился прочнее. Это непременно являлось отличной переменной, но могла ли это соответствовать столь громкому названию? Кан -У не знал. Будто отвечая на его вопрос, начались очередные изменения. Находящаяся до этого в животе чистая энергия начала впитываться в кровь, мышцы и кости. Созданная на основе магии чистая энергия благодаря крови разлетелась по всему телу. Он почувствовал, как кровеносные капилляры наполняют маги. Хо! Боль прекратилась и на смену и пришло неописуемое чувство полноты. Кан-У пошевелил пальцами. Вымаранное за последний бой тело, которое ничего не ощущало, пришло в норму. Парень поднялся с места и ему пришло уведомление. Вы приняли наивысшую степень демонического обличия. Каждый стад повыше на 5 единиц. Вы переходите ко второй стадии становления дьявольским властителем. Хо! Глаза Кан-У засияли. Все статы повышены аж на 5 единиц. Более чем удовлетворительный результат. Кан-У был невероятно доволен тем, что ему удалось улучшить характеристику магии, повысить которое было не так уж и просто. На данный момент он обладал 108 единицами магии. Хоть он и пока что не смог достичь 110 единиц, которые получил благодаря бафу и гневу Кракена, однако изменение аж 5 единиц при трехзначном значении – большие перемены. К тому же, чем больше единиц магии у него остановилась, тем сильнее ослабевала запечатывающая манманжон Сила, поэтому на самом деле Кан У был еще сильнее. Но что более важно, Кан У опустил взгляд на правую руку, а именно потрогал плечо, которое пострадало во время атаки Акиямы. Капающая из раны крови была черного цвета, магия окончательно впиталась в кровь. Конечно, не менее значимое изменением было то, что мышцы стали сильнее, а тело крепче. Однако, самым значимым все же стало слияние магии с кровью, разлетевшейся по всему организму. Более того, это была необычная магия. Она была густой, по ощущению, походя на чистую силу, которая до этого находилась в его животе. А это значит, что, скорее всего, и чистая сила сейчас была распределена по всему телу. Он почувствовал, как пришел к гармонии. Отлично! Кан-У был доволен. Совершенно новая сила, которую не обладал, даже являясь повелителем девятитысячного круга ада. Его тело передернуло от приятного ощущения силы, распространившейся по всему организму. Что же за вторая стадия становления дьявольским властителем? Достигнув наивысшей степени демонического обличия, он изменился куда больше, чем ожидал, став заметно сильнее. Поэтому его, разумеется, заинтересовало и новые две стадии. кан открыл окно состояния, чтобы изучить информацию. Информация, дьявольская суть. Вторая ступень становления дьявольским властителем. Условие 1 неизвестно, а условие 2 неизвестно. Кроме названия «Дьявольская суть» и двух неизвестных условий ничего не было. После тела идет душа. Как и в прошлый раз, условия были неизвестны, и Кан-У не знал, как достичь этой самой «дьявольской сути», что он получит. Парень отвел взгляд в сторону от окно состояния. Способов узнать условия не было, поэтому бессмысленные раздумия только отнимут время. Кан-У перевел взгляд на информацию о недавно полученной особой способности 6 ранга. Особая способность, которая полностью открылась благодаря достижению наивысшей степени демонического обличия. Особая способность 6 ранга – экипировка демона, класс СС. Эффект. Возможность создания экипировки с заложенными в нее силами. Чем больше сил заложено во время ее изготовления, тем мощнее экипировка. Для изготовления легендарной экипировки необходимы подходящие материалы. Вы можете создать только одну экипировку, при создании второй первая разрушается. Хо! Кан-О восхищенно выдохнул и его глаза засияли. Совсем неплохо. Это очень даже хорошо иметь в своем арсенале особую способность, позволяющую самостоятельно создавать экипировку, закладывая в нее свои же силы. Хоть для легендарной экипировки по-прежнему и требовали специальные материалы, но для создания обычной высококлассной экипировки этого не было нужно. Взять хотя бы черную жемчужину, она невероятно эффективна. Хоть я и не понимаю, как подобная способность может быть связана с наивысшей степенью демонического обличия. Благодаря выполнению всех условий он наконец-то получил ну, особую способность, но она показалась кан -У, совсем не связанной с наивысшей степенью демонического обличия. Может быть все же и связь, но на данный момент ему этого не узнать. Сейчас, когда он только получил наивысшую степень демонического обличия, грубо предполагать было, имеется ли какая-то связь или нет. Да и сейчас это не так важно. Более значимым являлся тот факт, что он наконец достиг наивысшей степени демонического обличия и благодаря этому смог повысить характеристику маги. И как оказалось, особая способность шестого ранга даже более эффективна, чем предполагалось. Он закрыл сообщение дотронулся до раны на правом плече. «Пора выбираться». Подлечившись, Кан У душой развернулся. Он остановил призвание Лилит и достиг наивысшей степени демонического обличия. Учитывая, что уровень не повысился, можно было догадаться, что проблема 59 уровня не решена. Но даже так он много сделал за сегодня. Все закончилось настолько хорошо, что ему даже танцевать хотелось. Кан-У, мурча себе под нос песню, подошел к алтарю. Видимо, это она та самая небесная воительница. Даже в данной ситуации она выглядела прекрасно. Кан-У, подойдя, поднял ее на руки. Девушка находилась без сознания. В момент, когда Кан-У собрался применить силу небес, чтобы скорее выбраться на поверхность, в потолке образовалась дыра. И в тоннель спустился парень с разноцветными глазами. «Что, вы немного опоздали? Хотите сказать, что обряд проходил здесь, а не на верхнем этаже?» Фузимотарёта резко посмотрел на Кону. Парень указал ему настоящий неподалеку алтарь. Как видите, как вы узнали, что обряд будет происходить именно здесь? По пути на верхний этаж мы не встретили ни одного адского последователя, и поэтому вы самовольно отступили от плана? Раздраженно спросил Фузимота. Кону усмехнулся. Разве моей ролью не было с самого начала поднятия Шумихи? Не было приказа подниматься наверх, поэтому я не мог ослушаться приказа, которого не было. В таком случае это была всего лишь моя догадка и не более. Как я могу доносить до отряда непроверенную информацию. Услышав такой ответ, Фузимотарема крепко жал губы, явно не зная, что ответить. Его тело затрясло от гнева. Ему хотелось в одиночку извлечь выгоду. Факт, о котором знал Кан-У с самого момента их встречи. Кан-У прошел мимо парня, смотрящего на него с пылающими от ненависти взглядом. Его вовсе не волновало, что Фузимото собирался присвоить всю славу себе. Фузимото поморщился. Прикусив губу, он посмотрел на обошедшего его Кан-У. По одному его внешнему виду было ясно, что парень хочет поскандалить. Он собирался было что-то сказать Кан-У, но в итоге задумался и, оглядевшись по сторонам, придумал, что-то взяв в руки рацию. «Чрезвычайная ситуация. Требу подкрепления. Место. Тоннель метрополитена». «Ха! Вот же!» «Один из корейских игроков оказался шпионом. Требу подкрепления. Как можно скорее!» Ушедший вперед Кан У с явно выраженным на лице удивлением обернулся на Фузимота. Было несложно предположить, почему он так внезапно повел себя подобным образом. Он спятил. Прекрасное настроение Кан У в момент упало ниже некуда. Он нахмурился и произнес. «Я понимаю, зачем ты так поступаешь, но лучше тебе остановиться. Не неси чепуху!» «Гадкий адский последователь! Быстро отпусти небесную воительницу!» «Да тебе совсем плохо! Если настолько хочешь получить славу, забирай! Мне она вовсе не нужна!» Кан-У протянул ему закинутую на плечо Курасаки Юри. Фузимо Торета сделал шаг назад, концентрируя в руках сильный ветер. «Ха! Мне от тебя ничего не нужно!» Ненависть постепенно переросла в нервный смех. Кан-У глубоко вздохнул. Послышался голос, спускающийся от тоннели людей. Это оказался отряд, который выполнял роль приманки с самого начала миссии. Но почему-то среди них был сам пример Ямада. Он тут же спросил, что происходит. «Именно то, о чем вы подумали. В момент, когда я уже разобрался с адским учителем, появился этот человек и снова похитил небесную воительницу». Прокричал Фузи Мотарема, не дав Кан-У и шанса открыть рот. Ямада перевел взгляд на Кан-У. «Эм...» «Ненадолго воцарилась тишина. Фраза «именно то, о чем вы подумали» немного не совпадала с действительностью. Во-первых, Фузимото выглядел слишком хорошо для человека, только что победившего адского учителя. Да и сама ситуация не выглядела настолько чрезвычайно, как об этом заявил парень по рации. Во-вторых, положение, в котором корейский игрок держал Курасаки Юри, для вторичной похищенной ее внешний вид был слишком приличным. Более того, у нее даже волосы растрепаны не были. «Премьер, почему вы ничего не делаете?» «А, прости». Ямада вздрогнул и отдал приказ отряду. «Окружайте предателя!» Они со всех сторон обошли Кан-У. Кан-У, посмотрев на премьер-министра Ямаду, и усмехнулся. «Так ты заодно с ним!» Парень ощущал что-то не так. Как только Аймада спустился в тоннель, он вел себя адекватно. Но стоило ему только услышать Фузимота, как его поведение и выражения лица изменились. Вероятно, он мог предположить такой ход событий. Возможно, он с самого начала знал, что если корейские игроки раньше найдут заложников, то все может обернуться именно так. Иначе у премьер-министра не было бы причин бродить по округе в разгар операции. Премьер под его каблуком. Ни в этом месте, ни в ходе операции никаких видеозаписей не производилось. В данном случае единственным источником доказательств являлся свидетель. А в случае, когда свидетель говорит, что подозреваемый является предателем, это действительно становится правдой. Это самая обычная охота на ведьм. Кан-У расхохотался. Подобного рода ловушка его развеселила. И он же, говорят, использует легендарную экипировку. Глаза Сусана. Они ходили слухи даже за границей. «Если это легендарная экипировка, то и сделана она должна быть из подобающих материалов!» Кан-У широко улыбнулся. «Сдаюсь!» Кан-У опустил девушку на землю и поднял обе руки.